314. -е. Матерь Агни-йоги. Велико ожидание. Вспомните картину ждущие. Начинаете постигать ее смысл. Качество ожидания сложно. В нем и напряжение, и устремление, и действие, прежде всего действие мысли. Инертное ожидание бесплодно. Не вырастут крылья у бездумного ожидания. Надо знать, чего ждете. По каналу устремленного огненного ожидания утечет пространственная мысль, связанная с сужденным чудесным будущим человеком. Ожидание облечется плотью и выльется в четкие отлитые пространственные формы. Серебряный мозг в будущее строится этим путем.